Глава 8. Неподалеку от того луга, место той жестокой сечи, в коей, почитая вся сила севера, сошлась со всей мощью Нильфгардской, стояли ранее два рыбацких поселения – Старые Жопки и Брянна. Однако ж, по элику к тому часу Брянна уже была пожена дотла, то говорили поначалу о битве под Старыми Жопками. Теперь же говорят не иначе, как битва под Брянной, и тому есть две причины.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 Так и вышло, что во всей исторической и военной литературе принято стало писать о битве под Брянной, как у нас, так и в нильфгардских источниках, по их сказать, к слову, гораздо более, чем нежели наших. Достопочтенный Ярре Старший из Эландера. Анализ Сеу Кроника Инклети Регни Темерия. Кадет Фитц Острлен. Оценка неудовлетворительная. Садитесь.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 Посему невежество в этом вопросе практически перечёркивает шансы на карьеру в армии. Впрочем, Коля Выборон, так вам вовсе не обязательно быть офицером. Можно испробовать свои силы в политике либо в дипломатии. Чего от всей души вам и желаю. Кадет Фец Остёрлин. А мы, господа, возвратимся под Брянну. Кадет Пудкамер. Я подойдите к карте. Продолжайте с того места, на котором господин Оборон покинул Красноречье.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 Вы не пизатель, билитерист, вы будущий офицер. Что за определение, остальные силы? Прошу дать точный порядок прохождения битвы ударной группой маршала Коегорна, используя военную терминологию. А, слушаюсь, господин ротмистр. Под командой фельдмаршала Коегорна стояли две армии: четвёртая конная армия под началом генерал-майора Маркуса Брайбена, патроны нашей школы, прекрасно, кадет Подкамер. «Подли, засраный!» – прошипел со своей парты кадет Фитц Остерлен. А также третья армия под командованием генерал-лейтенанта Рецедомелес Стока. В состав 4-й конной армии, насчитывавшей более 20 тысяч солдат, входили дивизия Венендаль, дивизия Магна, дивизия Фрундеберг, 2-я Вековарская бригада, 7-я Дайрлянская бригада, а также бригады Наузика и Врихед, а также... Ммм...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 На нас ведет не только вся конная, но и часть третьей. Нет, на слово не поверю. Необходимо увидеть собственными глазами. Ротмистр, на время моего отсутствия бандерой командуете вы. Приказываю послать связного к полковнику Панградту. Но, полковник, умно ли лично? Выполняйте. Слушаюсь. — Это большой риск, полковник, — перекричал командир разведки игул копыт, идущих галопом лошадей. — Можно налететь на разъезд.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 Командир разведки присоединился лишь через минуту, а уж сопел словно бугай, покрывающий корову. Опершись к ребой парапет, сладкая ветреница с помощью монокуляра осматривала долину, высунув язык и выпив изящный изодок. Видя это, командир разведки почувствовал, как его пробирает дрожь, однако быстро успокоился. Артфейн, несомненно, облизнулась Джулия Баттемарко. Вижу также да ирландцев Элена Траха. Там есть и эльфы из бригады Врихед, наши старые знакомцы из-под Марибора и Майены. Ага, вот и черепа. Знаменитая бригада на Узика. Вижу и языки пламени на пропорциях дивизии латников Дейтвен, и белую Харуквь с черным Алерионом, знаком дивизии Альба. — Вы узнаете их? — буркнул в ответ командир разведки. — Действительно, как старых знакомых. — Я окончила военную академию. — Отрезала сладкая ветреница.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 Докончил Адам Адью Панград, командир вольной компании. Взял только четвертую конну и конников из третьей, без пехоты, чтобы идти быстрее. Эй, Джулия, будь я на месте конной таблио Наталиса или короля Фольтеста... Знаю. Глаза сладковетреницы вспыхнули. Знаю, что бы ты сделал. Ты послал бы к ним гонцов. Конечно. Наталис тертый калач. Возможно, завтра... Возможно, не дал ей докончить Адью. И даже думаю, что будет. Подгони кони от Джулии. Хочу тебе кое-что показать. Они быстро отъехали, значительно обогнав остальную часть войска. Солнце уже почти коснулось холмов на западе. Лисаи кустарники поймы перечёркивали долину длинными тенями. Но видно ещё было достаточно хорошо, чтобы сладкая ветреница с ходу поняла, что хочет ей показать Адиу Панград. Здесь Подтвердил он её догадку, поднимаясь на стременах. Здесь я бы принял завтра бой, и я с леб командой в алармии. Удачное место, согласилась Джулия Баттимарко. Ровно, твёрдо, гладко. Есть где построиться. Хм, от тех вон холмов до тех вон прудов мили 3 будет. А лучшего места для командира, чем вон тот холм, и не придумаешь. Верно говоришь, а там, глянь, в середине ещё одно озерцо или рыбный пруд. Вон, который там блестит. Можно использовать. Речка тоже сгодится для рубежа, потому что и невелика, и болотистая. Как Джулия её? Мы ведь там вчера проходили, помнишь? Забыла, вроде бы Хохля или как-то так. Кто там уж её кругу знает, тот свободно сможет представить себе всё, что происходило. Тем же кое и не столь хорошо со всем сим знакомы, поясню.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 Середина королевской силы стояла как раз на супротив холма, кои после Шибеничным, Висельным, стало быть, поименовали. Там, на холму на том, стояли король Фольтест со свитую и коннетабли Ян Наталис, на всю битву с высокости холма обозрения имевшие. Здесь главные силы войска нашего сгруппированы были. 12 тысяч доблестных темерских и риданских инфантеристов, в четыре огромадных четверобока уформированных. Десятью хоругвями конницы охраняемых, стоявших аж до северного краю пруда, местными жителями «Золотым» именуемого. Серединная группировка имела во второй линии резервную рать, три тысячи в Изимской и Мориборской пехоты, коими воевода Бранибор верховодил. От южного же края «Золотого пруда» по сам ряд садков рыбных и за ворот речки Хотли на позиции в милю широтой стояло войско нашего крылоправое, состоящая из добровольческой рати махакамских краснолюдов, восьми хоругви легкой кавалерии и бандеры знаменитой вольной кондотьерской компании. Команду над правым крылом держали кондотьер Адам Панград и краснолюд Барклай Эльс. На супротив, в миле почитая Али двух, на поле голым, за лесом, построил нельфгардское войско фельдмаршал Мэнна Коегорн. Стоял там народ железный, а кистина черная, полк при полку, Рота при роте, эскадрон при эскадроне, покуда хватал глаз, конца им не было. А по лесу Харугев и Пик вообразить себе можно было, что не токмо широкий, но и зело глубокий и строй там устроен. Потому как было того войска сорок и шесть тысячей, о чем в то время мало кто ведал. И хорошо, потому как иначе у многих наших при видимости той Нильфгардской мощи сердце и защемило. А даже и на у их храбрейших воинов сердца забились подлатами, а ки молоты кузнечные. И боявно стало, что сечь, да к тому же кровавая, теперь тут начнётся. И мало кому из тех, что в строях стоят, заход солнца дадим узреть будет. Яр, поддерживая сползающие с носа очки, ещё раз прочитал написанное, вздохнул, потёр лысину, затем взял губку, немного сжал её и стёр последнюю фразу. Ветер шумел в листьях липы, звенели пчелы. Дети, как все дети мира, пытались перекричать друг дружку. По ноге старика ударил летящий по траве мяч. Прежде чем он, неуклюжий и неловкий, успел наклониться, кто-то из его внучат пронесся, словно маленький волчонок, и, не останавливаясь, схватил мяч. Стол покачнулся. Ярро правой рукой удержал чернильницу, культю и левой придержал листки бумаги.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 Почему бы это маршал Мэнно Коегорн не дает своим войскам приказа выступать? Когда Мэнно Коегорн оторвался от карт, окинул военачальников взглядом. «Когда, — спрашиваете, — я прикажу начинать!» Никто не отозвался. Мэнно поочередно взглянул на своих командиров. Самыми напряженными и встревоженными выглядели те, кому предстояло оставаться в резерве. Эллен Трахе, командир седьмой до Ирлянской, и Кеос Ван Ло из бригады Наузикаа. Явно нервничал также Удар де Вингальд, адъютант маршала, у которого было меньше всех шансов принять активное участие в бою. Те, кому предстояло ударить первыми, оказались спокойными, более того, явно скучающими. Маркус Брайбан зевал, генерал-лейтенант Рец Демелис Сток, ковырял мизинцем в ухе, то и дело осматривая палец словно и верно ожидал увидеть на нем что-то заслуживающее внимания. Оберштер Рамон Тыркуннель, молодой командир дивизии Арт Феаин, тихо посвистывал, уставившись в одному ему известную точку на горизонте. Оберштер Лиама Эп Муирмос из дивизии Дейтвен листал свой неразлучный томик поэзии. Тибор Эггебрахт из дивизии тяжелых копейщиков Альба почесывал затылок концом хлыста.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 Ну, господин лейтенант, кашлянул Вахмистер. Сбегаем за шлемы-то? Ломар Флауд сглотнул слюну. Нет, сказал он. Нельзя терять время. Мы убедились, здесь врага нет. Необходимо доложить в командование. Возвращаемся. Меннокой Горн выслушал рапорт, оторвал глаза от карты. По подразделениям, приказал кратко. Господин Брайбен, господин Домелиссток, «Наступать!» «Да здравствует император!» — рявкнули Тырконнель и Эггебрах. Мэнну как-то странно посмотрел на них. «По подразделениям», — повторил он, — «да сияет великое солнце, вашу славу!» Мило Вандербек, низушек, полевой хирург, известный под прозвищем Русти Рыжик, жадно втянул изумительную смесь запахов йода на шатыря, спирта, эфира и магических эликсиров, заполнявших палатку.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 При инструментах возился его персонал три женщины. Тфу, мысли направился Русти. Одна женщина и две девушки. Тфу, ещё раз. Одна старая, хоть и прилесно выглядящая баба, и двое детей. Магичка из Нахарка по имени Марти Соддергран, волонтёрка Шани, студентка из Оксенфурта и Йоля, жрица из храма Мелитале в Аландре. Марти Соддергран, я знаю, подумал Русти. Поработал с этой красоткой не раз.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 Ведь просил же я, чтобы мне дали эльфку или кого-нибудь из моего народа. Так и нет же, видите ли, не доверяют. Впрочем, мне не доверяют тоже. Я не зушек, не лють, чужак. Шани. Слушаю, господин Вандербрук. Русти, то есть, для тебя, господин Русти. Что это, Шани? И для чего оно? Экзаменуйте, господин Русти. Отвечай, девушка. Это распаттер для снятия надкостницы при ампутациях.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 — Стало быть, надлежит принять их достойно. — Милсдаль Коннетабль, господа офицеры! — Смерть черным! В один голос рявкнули кондотьер Адам Адью Панград и граф Деруйтер. Коннетабль глянул на них, потом выпрямился в седле и набрал воздуха в легкие. — По хоругвям! Вдали глухо гудели нельфгардские литавры и барабаны. Надрывались рожки, роги и боевые трубы. Земля, по которой разом ударили тысячи копыт.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 Слышен ли нарастающий, словно гудение шмелей и рёв и глухой гул. Чувствовали, как дрожит земля. Рёв и гул резко усилились, подскочили на тон выше. Первый зал плутников. У Анди Бибервельта был опыт. Он видел, вернее, слышал не одну битву. Будет и второй. Он был прав. Теперь-то уж сойдутся. Л лучше залезем под возы.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 Я, не ведомо уже который раз, стёр губкой написанную фразу, прикрыл глаза, вспоминая тот день, тот миг, когда столкнулись две армии, когда оба войска, словно разъярённые сторожевые псы, кинулись друг другу на горло, схватились в смертельной хватке. Он искал слова, которыми можно было бы это описать. Напрасно. Клинконницу с разгона врезался в квадрат пехотинцев.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 И хотя то один, то другой латник всё же падал с коня, либо вместе с конём, мечи, топоры, чеканы и шистопёры кавалеристов укладывали на наступавших пехотинцев прямо такими штабелями. И увявший было в пехоте клин дёрнулся и начал вбиваться глубже. "Альба!" Младший лейтенант Давлин Аетнеара услышал крик оберштара Эггебрахта, прорвавшийся сквозь рёв вои и ржание. "Ферьот, Альба! Да здравствует император!" Конники рванулись, рубя дой в полосуе. Из-под копыт взжажщих и хрипящих лошадей летели плеск скрип их руст. Альба! Клин завяз снова. Ланскнехты, хоть и прорежённые и окровавленные, не поддались. Нажали, стиснули конников тисками так, что затрещало. Под ударами алебард, бердышей и боевых цепов надломились и остановились латники первой линии. Поражаемые двурогами и пиками, стаскиваемые с сёдел крючьями гизарм и рогатин, безжалостно избиваемые железными кистенями и палицами кавалеристы дивизии «Альба» начали умирать. Врезавшийся в квадрат пехоты клин, и еще недавно грозная, безжалостно калечащая железо, увязшая в живом организме, теперь больше напоминал ледяную сосульку, зажатую в огромном крестьянском кулаке. «Тимерия!»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 Выдёргивая меч из раздробленного кополина и черепа темерского ланскнехта. "Хотел бы я знать", подумал он, широким ударом отбивая нацеленный в него зубчатый наконечник гизармы. "Хотел бы я знать, зачем всё это? Почему всё это? Из-за кого всё это?" Э, и тогда собрался совет великих метрес, наших почтённых матерей, а памяти которых вечно будет жить в наших сердцах ибо э метрессю из первой ложи установили э установили адептка Абонда ты не готова оценка неудовлетворительная садись но я учила правда учила садись на кой ляд нам изучать такие древности забурчала Абонду садять кого это сегодня интересует кому это сегодня нужно и какая от этого польза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 Почтенная мать Ассире, святая мученица, поведала, что владыки севера не перестанут воевать, пока как следует не истекут кровью. А почтенная мать Филиппа, святая мученица, ответила: "Дадим же им великий и кровавый, страшный и жестокий бой. Доведём их до такого боя, пусть армии императора и войска королей и зайдут в этом бою кровью, и тогда мы, великая ложа, заставим их заключить мир". Так всё и вышло. Почтенные матери сделали так, что случилась битва под Брянной. А владыки вынуждены были заключить центрийский мир. Очень хорошо адаптка 니무я. Я поставила бы тебе оценку отлично, если бы не твоё потому что в начале изложения фразу не положено начинать со слов потому что. Садись. А теперь о центрийском мире нам расскажет. Прозвучал звонок на перемену. Но служительницы Нивской чилли, сопровождая конец урока визгом и хлопаньем парт. Они хранили молчание и благовоспитанное спокойствие. Ведь они уже не были детьми, учились уже в третьем классе. Им было по четырнадцать лет, а это обязывает. Ну, здесь ничего добавить нельзя. Русти оценил состояние первого раненого, истекавшего кровью на незапятнанной прежде девственной белизне операционного стола. Бедренная кость раздроблена, артерия уцелела, иначе бы вы принесли трупп. Похоже на удар топором, причём твёрдое крыло седла выполнило роль пинка древосека. Извольте посмотреть. Шани и Ёля наклонились. Рыжик потёр руки. Как я сказал, здесь ничего не добавить, можно лишь отнять. За работу, Ёля. Жгут крепче. Шани, нож. Не этот, двусторонний, ампутационный. Раниный не сводил бегающего взгляда с их рук, следил за их действиями глазами перепуганного схваченного в силки животного. Немножко магии, Марти, если можно попросить, кивнул незушек, наклоняясь над пациентом так, чтобы полностью перекрыть ему поле зрения. Буду ампутировать, сынок. "Не!" зарал раненый, дёргая головой и пытаясь увернуться от рук Марти Содергрен. "Не хочу! Если ты не ампутируй, умрёшь. Лучше умереть под влиянием магии целительницы", раненый говорил всё медленнее.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 Звеззылцы тогда на крыле левом, и в середине линии бой жестокий и кровавый. Но тут хоть и велики были яростью напор нельфгарда, разбились их ряды о королевское войско, как волна морская разбивается налетев на скалу, ибо отборный стоял здесь королевский солдат. Боевые мореборские, вызимские и тритогорские хоругвелиатников, а также вельми стойкий тимерский ланскнех, профессиональный наёмник, кое его конницы не устрашило. Так-то мы воевали поистину, как море с скалой у суши. Такой шёл бой, в коем не угадаешь, кто верх берёт, поскольку хоть волны в скалу не устанно бьют, не слабеют, а отступают затем лишь, чтобы ударить снова, а скала стоит, как стояла, всё ей слить волн бурных видать. Иначе шло дело на королевского войска крыле правом, будто опытный ястреб, кое и знает, куда упасть и на смерть клюнуть. Так и фельдмаршал Менно Коегорн знал, где удар нанести. Собрав в кулак железные свои отборные дивизии копейщиков Детвен и латников Артфайн, ударил он в стык линии повыше Золотого пруда, туда, где стояли хоругви Бругинские. Бругинцы героическое сопротивление оказывали, однако послабее показали и оружием, и духом. Не сдержали они львгардского напору. Скач помчались им на поддержку две бандеры вольной кампании под старым кондотьером Адамом Панградтом и Нильфгард остановили, обильно, однако же, заплатив за это своею кровью. Но стоящим на правом фланге краснолюдом из добровольческой рати страшная угроза окружения глянула в очи, а всему королевскому войску разорванием рядов грозила. Ярре погрузил перо в чернильницу.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 И ещё он понял то, что ему очень даже пригодится резвость чекиты. На поле к западу от Золотого пруда кипел бой. Чёрные секлись с Бругинской конницей, защищающей боевые порядки пехоты. На глазах у корнета из скопище людей и коней внезапно, словно искры, словно осколки разбитого витража, выпали и беспорядочно рванулись к речке Хотле фигурки в зелёных, жёлтых и красных плащах. За ними черной рекой разливалась поводь нелюбгарцев. Обри резко осадил кобылу, рванул по воде, готовый развернуться и бежать, сойти с дороги беглецов и преследователей. Однако чувство долго взяло верх. Корнет прильнул к конской шее и пошел головокружительным галопом. Вокруг стояли крик и рев. Мелькали, как в калейдоскопе фигурки, сверкали мечи, неслись звон и грохот. Некоторые припёртые к Пруду Бругинцы отчаянно сопротивлялись, сбившись в кучу вокруг знамёни с якорным крестом. На поле чёрные добивали рассеянную, лишённую поддержки пехоту. Неожиданно всё заслонил чёрный плащ со знаком серебряного солнца. Авгер Норлинг обре крикнул. Поднятый криком чикита сделала прямо-таки олений прыжок, спасая ему жизнь и вынося за пределы досягаемости нильфгардского меча. Над головой за свистели стрелы, завыли бельты. В глазах снова замелькали разноцветные фигурки. Где я? Где свои? Где враг? А в Гермар, в Норлинг. Грохот, стук, ржание лошадей, крик. Стой, молокосос, не туда. Женский голос. Женщина на вороном жеребце в доспехах, в волосах развеваются, лицо забрызгано кровью, рядом конники владык. Ты кто? Женщина размазала кровь рукой, в которой держала меч. Карнет Обри, флигеля дютанка и натабе Наталис, с приказом полковником Панграту и Эльсу, тебе не добраться туда, где дерётся Адью. Давай к краснолюдам. Я Джулия Баттимарко. Вперёд, чёрт побери. Нас окружают галопом. Он не успел возразить, да и смысла не было. Через 2-3 минуты сумасшедшего галопа из пыли возникла масса пехоты.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 Среди краснолюдов в кольчугах, шлемах с бармицами и остроконечных шоломах, среди реданской пехоты, лёгкой бругинской кавалерии и закованных в латы кандатьеров, Джулия Баттомарко, сладкая ветреница кандатьерка, только теперь сообразила обри. Потянула его к пузатому краснолюду в шишаке, неуклюже сидящему на мельвгардском кане в ладрах, все для пекинёров с большими луками. на которое он взобрался, чтобы иметь возможность смотреть по над головами пехотинцев. «Полковник Барклай Эльс?» Краснолют одобрительно кивнул, заметивший кровь, что забрызгала Корнета и его кобылу. Обри невольно покраснел. Это была кровь нильфгарцев, которых кондотьеры рубили рядом с ним. Сам он не успел даже меча вытянуть. «Корнет Обри!» «Сын Анзельма Обри!» «Младший!» «Ха! Я знаю твоего отца!»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 для Джули и бате Марко, для всего этого краснолюдского четырёхугольника под золотым знаменем с молотами, развивающимися над чёрным морем окружающих, штурмующих со всех сторон нильфгарцев. Я опоздал, простонал он. Я прибыл слишком поздно. Сладкая ветреница фыркнула. Баркли Эльс оскалился. Нет, малыш, сказал он. Просто нильфгард пришёл слишком рано.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 Шейте красное с красным, жёлтое с жёлтым, белое с белым. Так наверняка будет хорошо. Это ж надо, рванул бороду Баркли Эльс. Что говоришь ты, младший сын Анзельма Обри, что мы тут получается баклуши бьём? Мы, курвы его мать, не дрогнули даже под напором, ни на шаг не отступили. Не наша вина, что эти му из бругги не сдержали. Но приказ задом я давлю такие приказы. Если мы не закроем брешь, перекричал Ларёв сладкая ветренницы. Чёрные прорвут фронт. Фронт прорвут! Раскрой мне ряды, Барклай. Я ударю. Я прорвусь! Вырежу вас прежде, чем доберётесь до пруда. Погибните там зазря. Так что ты предлагаешь? Краснолюд выругался, сорвал с головы шишак, хватанул им о землю. Глаза у него были дикие, налитые кровью, страшные.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 «Интересно», Интересно — вздохнул краснолюд, — «почему все об этом спрашивают?» Барклэй Эльс отвернулся, отыскал взглядом Корнета и впился в него глазами. «Стало быть так, самый младший сын Анзельва», — прохрепел он. «Король и Конотавль приказывают нам прийти и поддержать их? Ну так раскрой глаза шире, Корнетик. Будет на что посмотреть!» «Холера!» — рявкнул Русти, отскакивая от стола и размахивая скальпелем. Почему, чёрт в хрен? Почему так должно быть? Никто ему не ответил. Марти Содергран только развела руками. Шани наклонила голову. Ёля шмыгнула носом. Пациент, который только что умер, глядел вверх. Глаза у него были неподвижные и стеклянные. Бей, убивай! На погибелись волочам. Рвняйся, рычал Баркли Эллис. Держи шаг, держи строй.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 толкает перед собой элитную дивизию Артфеайн и идёт. Бей! Держи шаг. Шаг держи! рычал Баркли Эльс. Держи строй! Песню, курва ваша мать, песню, нашу песню. Ферёт Махакам. Из нескольких тысяч кристаллических глоток вырвалась знаменитая Махакамская песня. У-у! Строй держи. Пятая шаг. Мы прикроем ваш бардак. «Нам не греться на печи! В бой! Вперед, бородачи! Ку-у-у!» «Бей, убивай! Вольная кампания!» В грозный рев краснолюдов врезалось, словно тонкое жало мизеркордии, высокое сопрано Джулия Батемарко. Кондотьеры, вырываясь из строя, напали на атакующих квадрат конников. Все это граничилось самоубийством. На наемников, лишенных защиты краснолюдских элебард, пик и щитов, Обрушилась вся мощь Нельфгардского напора. Рёв крик людей, конский визг заставили Корнета Обрени вольно скорчицу в седле. Кто-то ударил его в спину, и он почувствовал, как вместе с увязшей в толпе кобылой движется в сторону самого страшного столпотворения, самой жуткой резни. Обре крепче сжал рукоять меча, которая вдруг показалась ему скользкой и ужасно неудобной.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 Но хоть он досыта набрался страха, боли почувствовать не успел. Когда же, наконец, упал, подкованные копыта почти тут же размозжили ему череп. Спустя шестьдесят пять лет старушка, которую попросили рассказать о том дне, о Браннинском поле, о Краснолюдском квадрате, двигавшемся по полю по трупам друзей и врагов, усмехнулась, еще сильнее сморщив уже и без того сморщенное и темное, как сушеное слива, лицо. Раздраженный, а, может, только прикидывающийся раздраженный, она махнула дрожащей, костлявой, чудовищно скрученной артритом рукой. «Никак», — зашепеля вела она, — «ни одна сторона не могла одолеть другую. Мы-то были внутри, в окружении, они их снаружи. И мы просто-напросто убивали друг друга. Они нас, мы их». Старушка с трудом сдержала приступ кашля. и из служителей, которые были ближе, заметили на её щеке слезу, с трудом пробивающую себе дорогу среди морщин и старых шрамов. Они были такими же мужественными, как и мы, бормотала бабулька, которую некогда звали Джулией Аботимарко, сладкой ветреницей из вольной кондитерской компании. Мы были равно мужественными, и мы и они. Старушка замолчала, ненадолго. Слушатели не торопили её, видя, как она улыбается своим воспоминаниям, своей храбрости, маячившим в тумане забвения лицам тех, что героически погибли, лицам тех, что героически выжили, для того, чтобы потом их подло прекончила водка, наркотики и туберкулёз. Да, мы были равномужественны, закончила Джулия об этом Марко. Ни одной из сторон не удавалось набрать столько сил, чтобы быть более мужественной, но мы Да, удалось быть мужественным на 1 минуту дольше. Марти, очень тебя прошу, дай нам ещё малость своей чудесной магии, ещё совсем немного. В животе у этого бедолаги сплошная каша, вдобавок приправленная множеством проволочных колечек от кольчуги. Я ничего не могу сделать, он дёргается, словно рыба, которую потрошат живьём. Шани, чёрт побери, держи крючки. Юля, спеши, езви тебя. Зажим, зажим.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 Не перенесу бессмысленности того, что мы здесь сделаем, потому что это бессмысленность, одна огромная, гигантская бессмысленная бессмысленность. Не перенесу усилий и усталости. Приносит всё новых и новых. Я не выдержу. Сейчас меня начнёт рвать. Сейчас я потеряю сознание. Какой позор. Салфетку, тампон, кишечный зажим, не этот, мягкий зажим. Смотри, что делаешь. Ещё раз ошибёшься, дам тебе по рыжей башке, слышишь? Тресну по рыжей башке. Великая Мелитоле, помоги мне. Помоги мне, богиня. Ну извольте, сразу исправилась. Ещё один зажим жрится клемму на кишке. Хорошо. Хорошо, Юля, так держать. Марти, оботри ей глаза и лицо. И мне тоже. Откуда эта боль? Подумал коннетабль Ян Наталис. Что у меня так болит? А. Да, стиснутые кулаки. «Мы их доконаем!» — крикнул, потирая руки Кеэс Ван Ло. «Дожмем их, господин маршал! Линия разваливается на стыке! Ударим! Ударим, не оттягивая и, клянусь великим солнцем, они не выдержат! Разбегутся!» Мэнно Коегорн нервно погрыз ноготь, сообразил, что на него смотрят, быстро вынул палец изо рта. «Ударим!» — повторил Кеэс Ван Ло, спокойнее, уже не так взволнованно. Наузика готова. Наузика должна стоять, отрубил Менно. Да ирландская тоже должна стоять. Господин Фаультиарн. Командир бригады Врихад Исенгрим Фаультиарн, по прозвищу Железный волк, обратил к маршалу страшное лицо, обезобразенное шрамом, идущим через лоб, бровь, основание носа и щеку. "Ударьте", указал булавой Менно. "В стык Темери и Ридании, туда". Эльф отдал честь. Её колеченое лицо не дрогнуло, не изменилось выражение больших глубоких глаз. Союзники, подумал Менн. Альянты. Боремся вместе против общего врага. Но я их вообще не понимаю, этих хельфов. Они совсем другие, совсем чужие. Интересно, Русти попытался вытереть лицо предплечьем, но предплечье тоже было в крови. На помощь пришла Йоли. Любопытно,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 Вздохнул Русти, видя четырёх солдат, несущих на набухшем и капающем кровью плаще очередного раненого, очень молодого, судя по тому, как тонко он выл. М-м, да, жаль. Охотно взялся бы за вскрытие этого, несмотря на всё порядочного парня. И любопытство жжёт, диссертацию можно было бы написать, если бы заглянуть ему внутрь. Но времени нет. Долой труп со стола. Шани воды, Марти, дезинфекции. Йоля, полей. Эй, девушка, опять слёзы льёшь?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 Зашить и унести, прошепял он. Если посчастливится, выживет. Давайте следующего в очереди. Того, у кого голова разрублена. Он спокойно сказал Амартису Одергрен: "Очередь освободил только что". Рустив втянул и выпустил воздух. Без лишних замечаний отошёл от стола, склонился над раненным графом. Руки у него были испачканы, халат забрызган кровью, словно у резник. Даниэля Чуверри, граф Гаррамон, побледнел еще больше. Ну-с, просопел Русти. «Очередь свободна, светлейший граф. Давайте его на стол. Так, что тут у нас? О, от этого сустава уже не осталось ничего, что можно было бы спасать. Каша? Пульпа? Чем вы там дубасите друг друга, милсдарь граф, что до такой степени раздалбливаете себе маслы? Ну-с, будет немного больно, милостивый государь. Немножко поболит, но...»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 Добровольческая рать и вольная компания держат перешейк около Золотого пруда. Краснолюды и кондотьеры стоят твердо, хоть все в крови. Говорят, Адью Панград убит, Фронтин убит, Джулия Абатамарко убита. Все, все убиты. Дорианская хоругвь, что шла им на помощь, уничтожена. Резерв, мил с Дарьконетабль. Тихо, но четко проговорил Фольтест. Если хотите знать мое мнение, пора вводить резервы. Пусть Бронебор бросит на черных свою пехоту. Сейчас же, немедленно. Иначе они разрубят наш стык, а это конец. Ян Наталис не ответил, уже издалека видя очередной звеньека, мочащегося к ним на лошади, разбрасывающий клочья пены. Отдышись, парень, отдышись и говори складно. Фронт прорвали. Эльфы из бригады Врихат. Господин Дёйтер сообщает вашим превосходительствам, что сообщает? Говори. Что пора спасать жизнь. Ян Наталис воздел очи в горе.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 вылетел с противоположной стороны. К счастью, слишком высоко, чтобы угрожать лежащим на носилках раненым. "Нильфгард!" снова крикнул солдат высоким, дрожащим голосом. "Господа, фершала! Не слышите, что ль, что говорю-то? Нильфгард прорвал королевскую линию, идёт и крошит! Бегите!" Русти взял у Мартис Одергрен иглу, сделал первый стежок. Оперируемый уже долгое время не двигался, но сердце билось. Это было видно. Не хочу умирать, зарал кто-то из находившихся в сознании раненых. Солдат выругался, прыгнул к выходу, что-то крикнул, рухнул назад и разбрызгивая кровь, свалился на гленобитный пол. Ёля, стоявшая на коленях у носилок, вскочила на ноги, попятилась. Неожиданно стало тихо. Скверны, подумал Русти, увидев, кто входит в палатку. Эльфы, серебряная молния, бригада Врихед, прославленная бригада Врихед. Мы здесь, получается, летячим, отметил факт первый из эльфов, высокий, с удлинённым красивым, выразительным лицом и большими васильковыми глазами. Летячим? Никто не отозвался. Русти чувствовал, как у него начинают дрожать руки. Он быстро отдал иглу Марти, увидел, что у Шани побелели лоб и переносица. Как же так? сказал эльф, зловещно растягивая слова.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 Макушкой курчавой головы, достающего ему лишь чуточку выше пояса, была дефериан, зашепел он. Людской лакей. Прочь с дороги. Ну уж нет. Зубы незушки стучали, но слова были чёткими. Второй эльф подскочил, подтолкнул хирурга древком шпантона. Русти упал на колени. Высокий эльф грубым рывком стащил Йолю с раненого, занёс меч и замер. видя на черном, свернутом под головой раненого плаще язычки серебряного пламени дивизии Дейтвен и полковничьи знаки различия. «Яевин!» — крикнула, влетая в палатку эльфка, с темными, заплетенными в косу волосами. «Каэм, Вэлоэ! Эссфгэреа тадхойна аэнва! Эстэд!» Высокий эльф несколько секунд глядел на раненого полковника, потом...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 Иоля, сотрясаемая спазмами сдерживаемых рыданий, скорчилась рядом с носилками раненого Нельфгарца, в положении плода. Шане плакала, не пытаясь скрыть слёзы, но крючки держала. Марти спокойно шила, только губы у неё двигались в каком-то немом, беззвучном монологе. Русти всё ещё не в силах встать, сел, встретился взглядом с вжавшимся в угол палатки санитаром. Плесни мне водки.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 Тонко крикнул один из лейтенантов, юноша с шелковистыми и очень редкими усиками. Бленкерт косо глянул на него. «Отряд со штандартом вперед!» — приказал он, вынимая меч. «А при атаке кричать «ридания!» — кричать, что есть мочи. Пусть парни фольтеста и Наталиса знают, что идет подмога». Граф Кобус де Руйтер рубился во множестве битв 14 лет, с 16-го годка жизни.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 «Ридане! Ридане идет! Орлы! Орлы!» С севера из-за холмов к полю боя катился Валконницы, над которой плескались амарантовые флажки и большой гонфалон с риданским орлом. «Помощь!» — рявкнул Руйтер. «Помощь идет! Ура! Громи черных!» Будучи солдатом в восьмом поколении, он мгновенно засек, что нильфгардцы сворачивают фланг пытаясь развернуть его навстречу наступающей коннице плотным фронтом. Он знал, что этого допустить нельзя. "За мной!" прирычал граф, вырывая из рук хорунжевого штандарт. "За мной, тритагорцы! За мной!" Они ударили, ударили самоубийственно, страшно, но действенно. Нильфгарцы из дивизии Венендал сломались в строю, и на них с ходу налетели реданские хоругви.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 Либо стечение обстоятельств, которого никто не мог предвидеть. Правда, э, Расти в Де Монталон пишет в своей книге, что маршал Коегорн совершил ошибку при оценке сил и намерений противника, что пошёл на неоправданный риск, разделив группу армий Центр и двинув кавалерийский резерв, что рискованно принял бой, не обладая, по крайней мере, тройкратным превосходством, и что пренебрёг разведкой, не обнаружил реданской армии идущей на помощь. Кадет Путкеммер Сомнительной ценности произведение господина Де Монталона нет в нашей школьной программе, а его императорское величество даже изволили весьма критически отозваться об этой книжонке. Посему, кадет, извольте не цитировать её здесь. Вы меня просто удивляете. До сих пор ваши ответы были вполне хорошими, очень точными.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 Что решающую роль в битве под Брянной сыграли не какие ни чудеса или случайности, а заговор. Врождённые диверсионные силы, подрывные элементы, подлые возмутители порядка, космополиты, политические банкроты, предатели и изменники. Язва, которую впоследствии выжгли колённым железом. Однако прежде, чем это случилось, подлые предатели собственной нации плели свои паучьи сети и готовили силки подвохов. Именно они одурманили и предали тогда маршала Койгорна, обманули его и ввели в заблуждение. Это они, под лицы бесчестия и веры, привыкшие сукины дети, повторил Менно Койгорн, не отрывая глаз от подзорной трубы. Просто напростой сукины дети. Но я вас отощу. Погодите, я вас научу заниматься разведкой. До Вингальд, ты лично разыщешь офицера, командовавшего патрулём за холмами на севере.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 Коегорн по-прежнему не отрывал подзорной трубы от глаз. «По-вашему?» «Не меньше десяти тысяч», — сухо ответил командир седьмой до Ирлянской. «В основном реданцы, но я вижу также Шеврон и Айдерна. Есть и Единорог, значит, там же и Каэдвен, в количестве не меньших Харугви». Харугв шла галопом, из-под копыт которой летели песок и гравий. «Вперед, бурэ!» — орал пьяный, как всегда, сотник полугарниц. Бейруби! Кайдвен! Кайдвен! Езви его, сэт хочется, матю нет, подумал Зывик. Надоть было отлить загодя перед боем. Теперь и чего могу не успеть. Вперёд, бурые! Вечно бурые. Я же ли мне хреново так бурые? Кого посылали экспедиционным корпусом в Тимерию? Бурую. Это всегда бурые. А мне сэт хочется. Подлетели. Зиви крявкнул, вывернулся в седле и рубанул отуха, разрубив наручи и плечо коннику в чёрном плаще с серебряной восьмиконечной звездой. "Бурые, кайдвен, бей и убивай!" С грохотом, лязгом и звоном врёбели люди и визги лошадей. Бурые, она же медвежья хругвь, сбилась с синей в гарцами. "Дэмелис, так и брайбан справится с их подмогой", спокойно сказал Элан Траха. командир седьмой до Ирлянской бригады. «Силы равны, ничего плохого пока не случилось. Дивизия Тырканнеля уравновешивает левый фланг, Магна и Венендаль сдерживают правый, а мы, мы в силах перевесить чашу, господин маршал». «Ударить в стык, исправить положение после эльфов», сразу же понял Мэнно Кои Горн. «Выйти на тылы, вызвать панику». «Правильно, так мы и поступим, клянусь Великим Солнцем». «По частям, господа». На Узика и седьмая пришёл ваш час. Да здравствует император, крикнул Кэсс Ванло. Господин Девингальд повернулся маршал. Возьмите адъютантов из кадрона охраны. Хватит им бездельничать. Едем в бой вместе с седьмой ирландской. Удар Девингальд слегка побледнел, но тут же взял себя в руки. Да здравствует император, крикнул он во весь голос, и голос у него почти совсем не дрожал.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 Хирург может позволить себе быть циничным только после 10 лет практики. Запомнила? Ага, господин Русти. Бери респиратор и оттяни надкостницу. Ах, дьявольщина, надо бы ещё немного обезболить. Где Марти? Блюёт за палаткой господин Русти. Без всякого цинизма ответила Шани, как обожравшаяся кошка. Чирадей Русти взял пилу. Чем выдумывать бесчисленные заклинания страшные и могущественные? Лучше б сосредоточились на придумывании одного-единственного, такого, которое позволило бы им наводить мелкие чары, например, обезболивающие, но запросто, и без блевания. Пила заскрепела и захрустела на кости. Раненый выл. Ту же повязку, Ёля. Кость, наконец, поддалась. Русти обработал ее долотом, а тер лоб. «Сосуды и нервы», — сказал он машинально и напрасно.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 А сколько лет практики у вас, господин Русти? 100? После нескольких минут форсированного, удушающего пылью броска, ругань сотников и десятников наконец остановила и развернула в линию в Изимское подразделение. Яр, задыхаясь, как рыба ловя воздух ртом, увидел в его дубронеборе, красовавшем перед строем на своём изумительном жеребце, покрытом пластинами ладр Сам веевода тоже был в полных латах, покрытых голубыми полосками, благодаря чему казался огромной жестяной макрелью. Ну, как дела не до тёпы. Ширенги пекинёров отвествовали гулким, как далёкий гром, бурчанием. Попёрдываете, значит, констатировал веевода, разворачивая вырезанного владыры коня и выдвигаясь вдоль строя. Стало бы чувствуете себя хорошо. «Потому что, когда вы чувствуете себя скверно, то не пердите в полголоса, а воете и скулите, словно вас вот-вот повесят. По мордам вижу, что вы так и рветесь в бой, что мечтаете о битве, что уже не в силах дождаться нильфгардцев. Ну что вы, зимские разбойники, у меня для вас добрая весть. Ваши мечты через минуту исполнятся. Через малюсенькую, я бы сказал, мгновенную минутку». Пикенеры снова загудели.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 Здесь, у деревни, название которой я позабыл, вы наконец-то покажете, на что способны и чего стоите как войско. Туча, которую вы видите в поле, это не львгарская конница, намеревающаяся раздолбать нашу армию фланговым ударом, сселькнуть нас и утопить в болотах речки, название которой я позабыл тоже. Вам, славным везимским пекинёрам, по милости короля Фольтеста и контабле Наталеса Вы положе честь закрывать бреши, которые возникнут в наших стройных рядах. И эти бреши вы закроете собственными, я бы сказал, грудями. Сдержите нильфгарскую атаку. Ну как, ликуете, кумавья? Распирает вас гордысь, а? Распирает, спрашиваю? Я растягивая древко пики, осмотрелся. Никаких признаков ликования по поводу перспективы близкого боя видно не было. А если солдаты распирала гордость в связи с доверенной им честью закрывать бреши собственными, как выразился вы его до грудями, то Пихтура весьма умело эту гордость скрывала. Мельфи, стоявшей по правую руку от Ярре, бормотал поднос молитвы. Слева посапывал сквернословил и нервно кашлял профессиональный служака Делакс. Брониборза вернул жеребца, выпрямился в седле. Не слышу, рявкнул он. Я спрашивал, распирает ли вас, курва, гордость? На сей раз пикинёры не виде другого выхода, заорали в один голос, что их да распирает. Яро тоже орал. Я же ли все так уж все чего там? Ладно, воевода остановил джерепца перед строем. А теперь построиться как подобает. Сотники, чего ждёте, мать вашу так красак? Выстроить квадраты. Первая шеренга на одно колено, вторая стоять. Пики выставить. Да ни тем концом, идиоты. Да-да, тебе говорю, ты, оборшее чудо лесное. Выше, выше на конечнике, мужики. Самкнуть ряды, теснее, плотнее, плечок к плечу. Ну, теперь прилично, почти совсем как войско. Я оказался во второй шеренге. Он крепко упёрся концом пики в землю, стиснул древко вспотевшими от страха руками. Мельфи непрерывно бормотал слова молитвы за упокой души погибающих. Делакс неразборчиво ворчал, твердил бесконечно, мусолил одни и те же слова, касающиеся деталей интимной жизни эльфгарцев, кабелей, королей, канетаблей, воевод и матерей всех вышеперечисленных вместе взятых. Туча в поле рассла. "Эй, не пердеть там, не стучать зубами", рявкнул Бронебор. "Если думаете своей вонью напугать эльфгарских лошадей, то ошибаетесь, и не обольщайтесь". «То, что на нас прет, называется бригада на Узика, из седьмая до Ирлянская. Известные, боевые, прекрасно выученные войны. Их не испугаешь, их не победишь. Их надо поубивать! Вы шипики, мать!» Издали уже доносилась тихая, но быстро усиливающаяся барабанная дробь копыт. Задрожала земля. В тучи пыли засверкали, словно искры, мечи. На ваши застраные счастье, в Изимские герои снова заревел воевода. Пехотная пика нового модернизированного образца имеет в длину 21 фут, а в Нельвгарском мече всего 3 фута с половиной. Надеюсь, считать-то умеете. Так знаете, они тоже умеют. Но рассчитывают на то, что вы не устоите, что из вас выпрет наружу ваше истинное естество и тем самым подтвердит и покажет, что вы застранцы, трусы и паршивые овцы. Я чётко излагаю. Ну ладно, проще сказать. Чёрные рассчитывают на то, что вы отбросите свои жерди и кинетесь бежать, а они станут вас нагонять на поле и долбить по хребтам, задницам и шеям. Сечь с удобствами и без трудностей. Запомните, стервятцы.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 Земля дрожала всё сильнее. В чёрной стене надвигающейся конницы уже можно было различить отдельные фигуры наездников. "Мама, мамочка", повторял дрожащими губами Мельфи. "Мама, мамочка", бать твою, бурчал Делекс. Топот нарастал. Ярро хотел облизнуть губы, но не сумел. Язык отказался вести себя нормально, сделался твёрдым, как и народное тело, и сухим, как щепка. Топот нарастал. "Сплотиться!" рявкнул Бронебор, выхватывая меч. "Чуствовать плечо соседа. Помните, ни один из вас не дерётся в одиночку, а единственное средство против страха, который вы чувствуете, это пика в кулаке. Готовьтесь к бою. Пики на грудь лошади. Ну!" Но... Что будем делать, вызимские разбойники? Что будем делать, я спрашиваю? Стоять твёрдо, проорали в один голос пекинёры. Стоять стеной, держать строй! Яры тоже орал. Уж ежели все, так все чего уж? Из-под копыта мычащей секлином конницы вырывали песок, щебень и дёрн. Атакующие орали на них уже демонов, размахивали оружием. Ярре нажал на пику, втянул голову в плечи и крепко зажмурился. Ярре, не отрываясь от работы, резким движением культи отогнал кружащую над чернильницей осу. Ничего не дала задумка маршала Кои-Горна. Его фланговый отряд остановила героическая вызимская пехота под командованием воеводы Бронебора, заплатив большую кровью за свое геройство. А пока вызимцы отпор ставили...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 И наши принялись их улучшить, из пансери ихних выколачивая, на вроде гороха, так что прямо-таки эхо прокатилось. И понял фельдмаршал Куегорн, что баталия проиграна. Увидел, как гибнут и разваливаются вокруг него бригады. И тут прибежали к нему офицеры, а также рыцари, коня подводя свежего, взывая: "Дабы уходил Куегорн, спасал живот свой". Но неустрашимо было сердце в груди нильфгарского маршала. «Не гоже!» — воскликнул он, протянутый ему по воде отвергаючи. «Не гоже, дабы я, будто трус какой, с поля боя сбежал, на коем под моей командою столько добрых мужей за империю жизнь свою отдали». И добавил мужественный Мэнно Коегорн. «Уж некуда бежать!» — спокойно и рассудительно добавил Мэнно Коегорн, осматривая поле. «Окружили нас со всех сторон». «Дайте ваш плащ и шлем, господин маршал!» Ротмистер Сиверс оттер с албокровь и пот. «Берите мои! Слезьте с жеребца! Возьмите моего! Не возражайте! Вы обязаны жить! Вы необходимы империи, незаменимы! Мы, дейрлянцы, ударим по нордлингам, притянем их на себя, а вы попытаетесь пробиться туда, вниз, пониже рыбного пруда!» «Не выбраться вам отсюда!» — проворчал Кои Горн, хватая поданные по воде. «Это честь!» — выпрямился в седле Сиверс. Yes, Eldad, из 7-й да ирландской. Ко мне, друзья, ко мне. Успеха вам, буркнул Койгорн, набрасывая на плечи да ирландский плащ с чёрным скорпионом на плече. Сиверс. Я здесь, господин Маршал. Нет, ничего. Удачи тебе, парень. И вам да сопутствует счастье, господин Маршал. Походим, друзья. Койгорн глядел им вслед. Долго, до тех пор, пока группа Сиверса с гиком и грохотом не столкнулась с кондотьерами. С численно превосходящим отрядом, которому к тому же на подмогу тут же поспешили другие. Черные плащи до ирлянцев исчезли, скрылись среди кондотьерской серости. Все утонуло в пыли. Кое горно привело в себя нервное покашливание де Вингальта и адъютантов. Маршал поправил стременной ремень и тибеньки, усмирил неспокойного жеребца. скомандовал. Поконем. Вначале им везло. У выхода ведущей к реке Далинке яростно оборонялся быстро таящий, избившийся и ощетинившийся остриями кольцо отряда не добитых бойцов бригады на Узика, на котором нордлинги сейчас сосредоточили весь напор и всю силу, стараясь пробить брешь в их кольце. Совсем однако просто у небольшой группы маршала дело не прошло. Приходилось прорубаться сквозь половину лёгкой волонтёрской конницы. Судя по знакам Бруггинской, бой был короткий, но зверски яростный. Койагорн уже растерял и отбросил последние крохи патетического геройства. Сейчас он хотел только одного выжить. Не оглядываясь на секущийся с бруггинцами эскорт, прижавшись к конской шее, он с дютантами помчался к реке. Путь был свободен. За речкой, за кривыми вербами раскинулась пустая равнина, на которой не было видно и следа вражеских войск. Мчавшийся рядом с Коегорном Удар де Вингальд тоже увидел это и торжествующе вскрикнул. Рановато. От ленивого и мутного течения речки их отделял заросший ядовито-зеленым горецом лук. Когда они на полном галопе влетели туда, кони неожиданно провалились в трясину по животы. Маршал перелетел через голову лошади и шлепнулся в болото. Вокруг ржали и визжали лошади, кричали, барахтающиеся в грязи, и покрытые зеленым горецом люди. Среди этого хаоса он неожиданно услышал другой звук. Звук, означающий смерть. Шипение перьев. По бедрам в вязкой трясине Коегорн пытался пробиться к руслу реки. Продирающийся рядом адъютант вдруг рухнул лицом вниз. Маршалл успел заметить бельт, торчащий у него в спине по самые перья. В тот же миг почувствовал страшный удар в голову. Покачнулся, но не упал.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 Визг и ржание людей, хлюпанье, брызги крови. Маршал оглянулся и увидел на берегу стрелков. Маленькие, плотные, коренастые фигурки в кольчугах, шлемах и с бармацами и островерхих шлемах. Краснолюды, подумал он. Щелчок тетивы, свист бильта, визг безумившихся лошадей, крики людей, заглушаемые водой и топью. Обернувшись к стрелкам, удар Да Вингаль с высоким писклявым голосом завопил, что сдаётся. Умолял спасти, упрашивал оставить его в живых. Видя, что никто не понимает его слов, он поднял над головой меч, схватил за клинок. Международным, почти все космическим жестом подчинения протянул меч в сторону краснолюдов. Но не был ими понят или же понят был неверно, потому что два бильта тут же угодили ему в грудь с такой силой, что удар просто вырвал его из тресины. Коегорн сорвал с головы вдавленный в неё шлем. Он достаточно хорошо знал всеобщий язык нордлингов. "Я, маршал Коегорн", забормотал он отплевываясь кровью. "Малол коего. Сдаюсь, профу. Простите". Что он там плетёт, Золтон? удивился один из краснолюдов. Ах, хрен их пойдмёт с их трёпом. Видишь шитьё на плаще Мундра? «Серебряный скорпион!» «Ха! Ребята, а ну давай в сукина сына! За Калиба Страттена! За Калиба Страттена!» Щелкнули тетивы. Один бельт угодил Коегорну в грудь, второй в бедро, третий в ключицу. Фельдмаршал Нильфгардской империи перевернулся на спину, повалился в жидкое месиво. Горец и топь поддались под его тяжестью. «Кто?» — успел он еще подумать. «Такой этот Калиб Страттен!» Никогда в жизни не слышал.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 «Легко раненые должны носить в лазарет. Раненых тяжело. Приказ». «Покажи, говорю, руку!» Ярре коротко взвыл. Зубы принялись отбивать дикое стакатто. Ёля поморщилась. «Ого-го! Скверно это выглядит! Ох, Ярре, Ярре! Вот увидишь, матушка Неннеке будет недовольна. Пошли со мной!» Она заметила, как он побледнял, когда увидел, когда почувствовал висящую под полотном палатке вонь. Покачнулся.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 «Наш командир. Мы стояли твердо в строю. Приказ. Как стена. А мы эльфи убили». «Господин Русти», — попросила Йоля. «Этот парень мой знакомый, и он ранен». «На ногах держится», — холодно бросил хирург. «А тут один почти умирающий ждет трепанации. Здесь никакие знакомства не имеют значения». В этот момент Ярре с большим чувством драматизма ситуации потерял сознание и повалился на глинобитный пол. Низ ушек фыркнул. Ну хорошо. На стол его, скомандовал он. Ого, неплохо разделали руку. На чём это интересно держится? Пожалуй, на рукаве. Мы жгут её летугой. И не вздумай плакать, Шани, пилу. Пила с отвратительным скрежетом вгрызлась в кость выше локтевого сустава. Я рачнулся и заревел. Ужасно, но коротко. Потому что когда кость поддалась, он тут же снова потерял сознание.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 Тёрканнель, Эггебрахт и другие, имена коих не сохранились в наших архивах. Так оборотилось и оборотилось Бренн на началом конца. Но следует тут отметить, что битва та была лишь малым камушком в строении, и не велик был бы её вес, коли бы не то, что были мудро использованы плоды Виктории. Надобно напомнить, что заместо того, чтобы почить на лаврах и разрываться от гордости, а также почести и наград ждать, Ян Наталес, почитай беспередых, удвинулся на юг. Отряды конников под командой Адама Пангранта и Джулия Батемарко разбили две дивизии Третьей армии, кои шли с запоздалой помощью Мэнно Кое Горну. Наталес разгромил их так, что Нунтиус Кладис. Произвестие о сем оставшейся часть группы армий «Центр» срамно тылы показало, и за Яругу в поспешности ретировалося. А поскольку Фольтест и Наталес на пятки им наступали, Потеряли имперские все свои обозы и все свои штурмовые машины, коими намеревались в неузбывной гордыне своей в зиму Горсвелен и Новиград добыть. И как лавина с гор мчащаяся, всё сильнее снегом обрастающая и через это возрастающая, так и бренно всё более суровые приносило нельвгарду последствия. Трудные времена пришли для армии Верден под командованием Деветта. кои моряки со Скеллиги и король Этайн из Цидориса великие в партизанской войне неудобства чинили. Когда же Деветта Брен не доведался, когда весть до него дошла, что форсированным маршем движется на него король Фольтест с Энаталисом, то тоже приказал за поворот трубить, и в панике за реку в Цинтру бежал, трупами путь своего бегствия усеивший. Ибо при вести о нильфгардских поражениях восстание в Вардене вновь возгорелося.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 Группа армий Восток, что под командованием герцога Ардаль Аибдаги к долине Понтера направлялась, не сумела воспротивиться партизанам королевы Мевы, кое и телынильвгардский жестоко рвали. Домавенты и Хенцель загнали Ардаля Аибдаги под самой под Альдерсберг. Герцог Ардаль хотел бы бой принять, но дивные судьбы случайностью неожиданно вдруг животом захворал, откушивши чего-то.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 Что подбрянный с самим Меннокоейгорным сталось, того никто не ведает. Одни говорят, полёк он, а тело не распознали и в общей погребли могиле. Другие толкуют, мол, жив ушёл, но императорского убоявшийся гневу, в Нельфгард не вернулся, но сокрылся в Брокилоне, посреди дриад и там пустынником стал, бороду до самой земли отпустил. И посреди дриад же от огорчений и забот приставился. Кружит про межлюду простого предания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 Ярр поднял голову, поправил сползающие с вспотевшего носа очки. Дедушка Ярр, бабушка Люсьена велела сказать, что хватит на сегодня штаны просиживать, да напрасные каракули разводить, и что ужин на столе. Ярр тщательно сложил исписанные листки и заткнул пробкой чернильницу. В культе руки билась боль. К перемене погоды, подумал он, будет дождь. Дедушка Ярр, иду, да иду же, Цири, иду. Когда они занялись последним раненым, была глубокая ночь. Операцию проводили уже при свете, вначале обычным, от лампы, а позже и магическим. Марти Содергрен пришла в себя после кризиса и всё ещё бледная как смерть, замедленные, неестественные в движениях, как голем, чаровала исправно и эффективно. Наконец все четверо вышли из палатки и присели, прислонившись к полотнищу. Равнину заполняли огни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 Шаня и Ёля хохотали сквозь слёзы. Марти Содергрен скончалась через 2 недели после боя. Она сошлась с офицером из вольной кадетерской компании, отнеслась к приключению легко и даже легкомысленно, в противоположность офицеру. Когда Марти, любительница перемен, связалась с тимерским ротмистром, спятившая от ревности кадетер пырнул её ножом. Кадетера повесили, целительницу спасти. Не удалось. Русти и Ёля скончались через год после битвы в Мариборе во время вспышки жуткой кровавой лихорадки, заразы, которую называли также красной смертью или по названию корабля, на который её завезли, "Бечём Катрионы". Тогда из Марибора бежали все медики и большинство жриццов. Русти и Ёля, конечно, остались. Они лечили, ибо были лекарями. То, что от красной смерти не было лекарств, значения для них не имело.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 с сей красным и с красным, жёлтый с жёлтым, белый с белым. Наверняка будет хорошо. Мало кто замечал, как произносися эту истину. Госпожа де Кан украдко и вытирала слёзы. Мало кто. Лягушки квакали, цикады пиликали среди верепня над золотым прудом. Шаня и Ёля хохотали сквозь слёзы. Интересно, повторил мило Вандербрук, низушек, полевой хирург, более известный под именем Русти. Интересно, кто победил? Пусть, лирично сказала Марти Содергрен. Поверь, это самое последнее, о чём я стала бы беспокоиться на твоём месте.